«В конце концов, джин есть джин «Что ты думаешь обо всем этом?» — спросил Барнет. «То же самое, что и я». «Да», — ответил Шмидт, который даже представить себе не мог, о чем думает его коллега. «Кто этот человек? Сумасшедший, чокнутый или хитрый бес?» вот ну, то, что он хитрый, себя на уме, сомнений не вызывает». Задумчиво произнес Шмидт. Не исключено, что он и сумасшедший, и чокнутый, и совсем свихнувшийся. Как ты считаешь, есть ли у нас шансы вырваться отсюда? Абсолютно никаких. Есть ли у нас шансы выбраться отсюда живыми? Тоже никаких. Он не допустит этого, в противном случае мы можем впоследствии опознать его. Значит, ты считаешь, что он готов хладнокровно убить всех нас? Целых девять человек? Ему придется это сделать. Шмидт, помолчаясь продолжать, хотя я не уверен. Как ни странно, но он кажется вполне цивилизованным человеком. Возможно, это только видимость. Но, похоже, он поставил перед собой вполне конкретную цель. Шмидт заметил, что Джин закончился, вышел из ванной комнаты и вернулся с уже наполненным бокалом. «Не исключено, что мы ему нужны для сделки, для того, чтобы иметь возможность спокойно уйти от наказания». «Не хочу сказать ничего плохого о других». Хотя его слова свидетельствовали об обратном, но в его руках четыре ведущих физика Ядин. Это довольно сильные карты в торге с правительством. Правительством? И речи быть не может. Доктор Дюрер из Унивое уже наверняка задействовал ФБР. Конечно, мы весьма важные лица, но... Нельзя недооценивать мощного психологического эффекта, который мог произвести тот факт, что в качестве заложников были взяты две ни в чем не повинные женщины. Государство потребует освободить всех нас, даже если придется остановить колесо правосудия. Хоть какая-то надежда, — нахмурился. Но нам остается только гадать, что у Морро на уме. Скорее всего, ядерный шантаж. Иное просто в голову не приходит. Но какую форму может он принять, мы не знаем. Возможно, Хелли с Брэмуэллом могут нам подсказать. В конце концов, у нас еще не было возможности поговорить с ними. Они, конечно, не от мира сего, но, похоже, совершенно спокойны, и довольны своим пребыванием здесь и ничего не боятся. Так что, прежде чем приходить к каким-то заключениям, следует поговорить с ними. Не исключено, что совершенно спокойны. Шмидт ненадолго задумался. Не знаю, можно ли делать подобное предположение. Я не специалист в этой области, но мне кажется, что их уже обработали. Сделали промывание мозгов, склонив тем или иным образом на свою сторону. «Тебе так не кажется?» «Нет, не кажется», — категорическим тоном заявил Барнат. «Эта мысль пришла мне в голову, когда мы разговаривали с ними, но маловероятно. Я слишком хорошо их знаю». Барнетт и Шмидт отыскали в комнате Хелли. Тихо играла музыка. Барнетт приложил палец к губам. Хелли улыбнулся и включил магнитофон на полную громкость. Вы думаете о том же, что и все остальные? Никаких тут жучков нет. Неужели за семь недель пребывания здесь мы не смогли бы выяснить, есть тут они или нет? Но что-то вас беспокоит. «Да. По правде говоря, ваше удивительное спокойствие. Вы случайно не знаете, что собирается Моро делать со всеми нами?»